Глава третья Тревога была не только по грому, по всему управлению, и никто ничего не знал толком. Поступил сигнал перевести подразделение в повышенную боеготовность, дернули и нас. Пришлось ранним утром в полной выкладке всем тащиться на литейный. Не Невыспавшиеся громовцы зевали, тайком обсуждали и мой помятый вид. «Я все слышу!» — пришлось прикрикнуть на сотрудников, и оставив их в холле домой пойти забудь, «Идти в приемную к Захарцу». Пока шел, думал над тем, что адюльтер в советских гостиницах — это покруче спецоперации с цароушным шпионом. Перед швейцаром не спались, мимо коридорной проскочи. Двери эти картонные. все слышно. Даже в таком солидном отеле, как Астория. Захарец уже все знал. В руке у головы была зажата телефонная трубка. Он кивал кому-то далекому. «Обеспечим». «Так точно. Организуем». «Да, усилим бдительность». «До свидания, товарищ генерал». Полковник повесил трубку, посмотрел на меня, соображая. «Ну что там, не томи. Захват заложников, угон самолета, что?» Я устало сел на стул для посетителей. Заездила меня рыжая, между ног просто электрическая помпа. «По твоему профилю ничего». Захарец взял бумажку со стола, зачитал мне ее. «Ночью советские истребители перехватили в воздушном пространстве СССР «Дуглас ДС-8 Супер». 214 военных, все зеленые береты, 24 члена экипажа. Зашибись. Примерно так, да. Вторглись к нам в два ночи по московскому времени над Курильскими островами. Рейс авиакомпании Seaboard World Airlines вылетали с военной базы Маккор. Это под Сиатлом. Место назначения Южный Вьетнам. Совсем охренели мимо нас армейцев возить. Я восхитился наглостью американцев. И где их посадили? На Итурупе. «А звонил кто?» «Ценёв. Американцы привели свои войска в повышенную боеготовность. Ну и мы тоже. Я вам сейчас забронирую билеты на утренний рейс в Москву». «Вот засада. Прощай, рыжая, не судьба нам свидится. Хотя...» «Паша, а тебе уже доложили насчёт вечернего инцидента в истории «Ты там каких-то хулиганов отметелил. Девушку защищал». Захарец начал набирать номер на телефоне. Диск крутился туда-сюда». «Не девушку, американку». «Серьезно?» «Я поспрашивал ее потом. Приехала поступать в балетное училище. Странно все это. И как наши мидовцы прошляпили, дали визу?» «Подозрительная какая-то она. Походу, провоцировала этих парней. А для чего, не ясно». «Отработаем. Спасибо за информацию». «Извини, номер два. Ты мне глянулась. Очень пригодишься в Штатах. А вот Волочкову делать из тебя мы не будем. Такие статьи в балете мигом сгонят». Я аж передёрнулся внутри, представив милые ступни отул искалеченные у станка. Захарец присмотрелся ко мне, заулыбался. «Ты чего нахмурился? Боишься, что настучат?» «Тебе же доложили?» «По службе. Дальше меня не уйдёт. Помог ты нам отлично, дам самые лучшие рекомендации. Будешь в Питере, всегда заходи. Расстараемся для тебя по полной». В Москву летел в припоганейшем настроении. Во-первых, рыжая меня посчитает сволочью. Я даже с ней не попрощался толком. Но это ладно переживет. Во-вторых, у меня было сильное подозрение, что все это обострение с американцами не просто так. Очередная мина под спецназ ООН. Сначала ЦРУшник, теперь самолет. Нет, понятно, что этот Дуглас быстро выдадут, но смирятся ли штатовцы с щелчком по носу? Моя зарубежная командировка опять подвисла на тонкой нити. Не добавила мне настроения Яна По приезде устроила сцену. «Трудно было позвонить? Ладно, из США нет, телефонной линии. А из Ленинграда?» Всего неделю с чем-то не видел жену, а она еще прибавила в весе. Живот все рос и рос, вытягивая из Яны все соки. Бледная какая-то, отеки на лице. Под глазами мешки, ноги тумбочки. «Что-то на меня пялишься так. Я сама знаю, что плохо выгляжу». Яна заплакала, а я почувствовал себя распоследней сволочью. «Можно сколько угодно утешаться мыслью про мужскую полигамность, но когда жена, носящая твоего ребенка, так радает...» «Ян, ты хотела в коктейль-холл сходить вроде? Давай сегодня вечером». Слёзки мигом высохли. Вот что делает с женщинами ночная жизнь. Спорю, сейчас все мысли супруги только об одном — что надеть. М да, не просто будет супруге подобрать себе наряд. Чтобы не попасть под каток, в этом я как выгляжу... Трусливо сбежал в дивизию. На базе все было штатно. Бойцы третьего и четвертого отделений проходили штурмовую полосу и сразу без раскачки на стрельбище. Ты попробуй точно пострелять дрожащими руками. Большой навык нужен. Пригласил к себе в кабинет Ива, показал копию перевода штатовского предложения о создании международных сил специального назначения. Пришло в дивизию Ашфельд-курьером, плюс куча совершенно секретных служебок из МИДа, они против. из канцелярии Андропова, рассмотреть, дать свои соображения в трехдневный срок, отдельно из ПГУ и ГРУ. «Готовься принимать гром», — я поставил кипятиться электрический чайник. «Если все сложится, станешь, как и я, подполковником». «Да я недавно только майора получил». Том не выглядел озадаченным, скорее довольным. «Так я тоже быстро вырос в чунах. Кто везет, того и грузят, ну и поощряют, конечно». «Не злобенно заберешь у меня?» «Байкалова и обоих Ильясовых тоже. Извини, мне с нуля там начинать, нужна какая-то помощь. Конечно, если все взлетит...» Я тяжело вздохнул. «Судя по последним новостям, может она крыться медным тазом». «Ильясовы бестолковые». И достал платок, вытер шею. «Июльское солнышко жарело нещадно. Не стоит их вести в Штаты надолго. Залеты будут, подставят тебя. Не специально, просто по молодости и глупости. У тебя есть другие кандидатуры для саперов?» Я заварил зеленого чаю, которым меня угостили как раз Ильясовы. Самое оно по такой жаре. «Пьёте?» — в кабинет вошла Лена. Сегодня Калиновская была одета очень скромно. Длинная юбка, белый халат поверх кремовой блузки. На лице очки с тонкой правой, взгляд строгой училки. «Чай?» — я показал на упаковку. «Будешь с нами?» «Не буду. Собирайся, поедем в спецни и на Каширке. Там есть продвижение по вопросу фентанила». Без пробок по пустой летней Москве доехали быстро. По дороге Лена жаловалась на свою семейную жизнь. Мужа практически не видит, тот постоянно на службе. Забеременеть тоже не получается. «Нет, я в таком деле помогать не буду», — попытался отшутиться я, — произнес Басом. «Молилась ли ты на ночь, до Дездемона?» «Лена подыграла», — ответила Сопрано. «Молилась, сударь мой?» — мы посмеялись. «Сходи к врачам, сдай анализы». «А почему только я...» «Муж пусть тоже идет. «Пусть идет. послушно согласился, паркуясь возле неприметного здания на коширке. Высокий забор с колючкой, КПП аж с двумя вохровцами с пистолетами в кобурах на поясе. Нет, что-то всё-таки меняется в датском королевстве. После проверки боеготовности «девятки» в Кремле по шапке прилетело всем, кто занимается охраной жизненно важных объектов. Все как обычно. Непричастных наградили, невиновных наказали. Но в целом народ срасслабонно слез. Встречать нас вышел Равиль Косымович, директор этой богадельни. Московский азербайджанец с большим пузом, такой же громогласный, как Захарец в Питере. Может, даже покруче. «Ай, какие люди, дорогой товарищ Николай! Елена Константиновна, вы просто очаровательны! Можно пригласить вечером в ресторан? Рагви подойдет? У меня там знакомый работает. Шашлык, машлык, вино, танцы...» «Нет, нельзя», — коротко отрезала Калиновская. Повернулась ко мне. Представляешь, каждый раз, как приезжаю, начинает клинья подбивать, и видит же, что кольцо на руке. Представляю, улыбнулся я Лени, я вот сколько раз по бронежилетам стрелковки тут был, ни разу директора не видел. Ну такая же роза у вас в дивизии цветет, ничуть не смутился Равиль Косымович. Как я, горячий горный мужчина, могу пройти мимо? А где все? Мы шли по пустынным коридорам, минуя двери с непритязательными названиями. «Лаборатория номер один, номер два» и так далее. «Лето отпуска!» — вздохнул Равиль. «Тут аккуратнее». Одна из дверей была распахнута, и над ней висел знаменитый значок радиации. «Паршин!» — директор взревел паровозом, ворвался внутрь. «Я сколько раз тебе говорил о мерах безопасности! У тебя дверь на распашку!» Лаборатория была огромна. Столы, стеллажи, какие-то странные металлические камеры с резиновыми руками, вытяжки. В центре стоял лохматый парень в очках, в белом халате и с каким-то прибором в руках. Косымыча он ничуть не испугался. Начал орать в ответ. «Я сколько раз просил сделать нормальную вентиляцию. Тут духота неимоверная, сдохнуть можно. Вы же знаете, какое у нас тут тепловыделение идет. Пока начальника подчинённый переругивались, я рискнул зайти внутрь. Камеры оказались свинцовые, внутри было явно что-то радиоактивное. Какие-то шайбы, бруски... Келеновская попыталась зайти за мной следом, но я ее отодвинул за дверь и даже захлопнул перед носом со словами «Тебе еще детей рожать?» «Тут у нас радиационная лаборатория», — Равиль развел руками. «Ну, Феди Паршина...» «Знакомься, кстати, это подполковник Орлов. Все сделано через жопу». «Не обращайте внимания, товарищ Орлов», — лаборант отмахнулся от начальника. «У нас на самом деле тут ничего опасного нет, ни урана, ни плутония». Мужчины засмеялись, похоже, это была любимая шутка, и через жопу их волнует мало. Слабо радиоактивные материалы, немного полония. Федя сел на любимого конька, повел меня вдоль камер. Немного тория. Так, изучаем эффект на мышках. В разной концентрации. Основные работы делают на маяке, а мы так на подхвате тут. Я заметил внутри камер белых крыс. Эти монстры на мыши были мало похожи, поежился. «Да не пугаетесь вы!» Лаборант ткнул в меня прибором, который держал в руках. Это оказался счетчик Гейгера. Радиация на уровне 10 микрорентген в час. «С какими целями изучаете?» Федя переглянулся с косымычем, Тот кивнул. «Но можно отравить кого-нибудь незаметно. Сунул в чай, и никакого противоядия. Человечек дохнет полгода, умирает потом от рака. Никто ничего не подумает. Можно даже в сигарету с табаком накрошить чутка». Затянулся пару раз и привет. Тут я чуть не заржал. Они не хотите ли посмотреть шпиль в Солсбери? Даже на вскрытие не найдут. Ну опухоли, ну рак. Федя был в своей стихии, что-то переставляя на столе, что-то подавая на подпись Равилю. Я прошелся еще по лаборатории. Тут было полно свинцовых контейнеров. Больших и маленьких. Все были подписаны. Какой материал, какая радиоактивность, еще какая-то непонятная научная заумь. «А тот, кто подкладывает все это в чей, ему потом йод пить?» Федя засмеялся. «Вино. Раствор йода надо пить до облучения, а не после». «Это почему?» «Йод пьет, потому что наша щитовидка не различает, радиоактивный он или нет. Сосет из природы всякий. И потом радиоактивный лежит себе в железе, облучает организм». «Ага», — сообразил я. «Смысл в том, чтобы забить место правильным йодом». «Точно». И большая часть опасности радиации — это заполучить внутрь какие-то излучающие частицы с едой, водой, воздухом. «О, какие у нас специалисты работают!» — крякнул Равиль. «Хоть сейчас врачом в госпиталь отправляй!» «Так что если в перчатках, респираторе и делать все быстро», — продолжал рассказывать Паршин, «опасности нет, уже проверяли. Доза минимальная, больше получишь в самолете летая». «Товарищ Орлов, пойдемте уже в химическую лабораторию». Косымыч распахнул дверь. «Там нас уже с утра ждут. Все готово для демонстрации». Обратно ехал в сильной задумчивости. Радиоактивная тема была любопытна. Тут открывались большие возможности. Просто пока не ясно, какие. Химики тоже постарались. Сделали аппарат, который переводит жидкий фентанил в газообразный. Оставил задачу накопить большой объем для разных внештатных ситуаций, чтобы потом не пришлось экстренно все это синтезировать. Пришлось, отпустив Лену домой, заполнять всякие разные документы, запросы и заявки. все это согласовывать несколькими звонками в большой дом по спецсвязи. Пока шла суета, Равиль пригласил в свой кабинет, заварил кофе. Напиток у него оказался очень ароматный, турецкий. Я попросил вторую кружечку. «Для дорогого человека ничего не жалко. Орлов, будь человеком, покажи свою знаменитую татуировку. Весь комитет бурлит». «Да откуда они узнали?» Возмутился я. «По управлениям рассылают дайджест зарубежной прессы. Тебе не приходит?» «Мне не до дайджестов». Я расстегнул рубашку, спустил рукав. Арни красным глазом уставился прямо на Равиле. «Ай, хорош! Просто песня! Кто этот страшный товарищ с наполовину железным лицом?» Робот один в одной фантастической книжке прочитал, а знакомый вьетнамец набил по эскизу. «И как только не испугался!» Ценев за меньшее погоны срывал. Тут я засмеялся. Если уж не сорвали, теперь они сорвут. Хоть вторую бей. На другое плечо. А что, усилим терминатора хищником. Там, где он целится своим зеленым треугольным лазером. Это будет огонь. Хищник, он вообще наш. Сколько сидел возле базы повстанцев и советских инструкторов в джунглях. Пальцем никого не тронул. А две группы американского спецназа на ноль помножил. «Служу Советскому Союзу, товарищ хищник». «Чего смеешься?» — поинтересовался Равиль, наливая мне кружку. «Да анекдот вспомнил. Подходит сын к отцу и говорит. Пап, я хочу татуировку». «Неси ремень, ща набью». Косымыч засмеялся так, что слезы из глаз. «Держи, подарок тебе». Директор залез в сейф, достал какой-то опечатанный пакет. Вскрыл упаковку. Там оказался необычный дульник на автомат. «Что это?» Я повертел устройство в руках. Необычное. гаситель, Глушитель? Судя по клейму, что-то американское». «Вспышку он тоже гасит», — покивал Равиль. «И звук снижает. Это специальный дульный компенсатор. Три в одном. Экспериментальный вариант в серию еще не пошел. Собирается делать американская фирма». Директор взял сопровождающие документы. «Ага, Дик. Ты, кстати, знаешь, что Дик — это член по-английски?» «Знаю». А третья функция какая? Снижает подброс ствола. Твои громовцы жаловались, что Скорпионы при стрельбе сильно ведет. А если накручивать глушитель, еще и баллистика пули меняется. Цени. ПГУшники, считай, персонально для тебя уперли диковский СДК. Сделан... Равиль опять обратился к документам. Из оружейной стали по стандарту Милспек. Звучало это круто. Членовские круто поработали. Так он на скорпиона не встанет. «Я тебе зачем его показываю?» Директор отобрал у меня игрушку. «Попытаемся сделать что-то похожее для вас. Заодно армейский спецназ обслужим». «На калаши их ставить?» «На них, родимых. Так что заглядывай через недельку-другую к нам. У нас тут в подвале есть свой тир. Первым попробуешь». Я посмотрел на часы. «Равиль, горю, жена уже ждет. алейкум ассалям, Коля, заходи. Постоянный пропуск я тебя оформлю».